Глава 52. Другого не дано. Кэрин. Я не жалела о случившемся ни в коем случае. Наоборот, счастье заполняло меня до краёв. Казалось, что я вся свечусь, и эти мгновения были самыми дорогими в моей жизни. Кинар бережно прижимал меня к себе, а потом снова поцеловал. Нежным, тягучим поцелуем, не скрывая своих чувств. Мы передумали идти на завтрак. До начала лекции оставалось примерно два с половиной часа, и это время было решено провести с пользой — упасть в объятия Морфея. Кровать Кинара была такой удобной, а может, всё дело в том, что огневик лежал рядом со мной, обнимая. В общем, я сразу же уснула. «Какого чёрта?» — шипел кто-то над ухом, пока я плавала в стране снов. «Да тише ты, разбудишь!» — послышалось в ответ. «Я оторву ему башку!» Тахир? «Или нет?» — подумалось мне. «Вроде он. А чего шумит?» — спрашивается. «Видишь? Ты это видишь?» — не унимался брат. «Да, вижу. И что такого?» «Не Ирина? Точно она. Кроме неё больше некому». «Серьёзно? По-твоему, ничего такого?» — повысил голос брат, вынуждая поморщиться и распахнуть глаза. Солнечные лучи заставили прищуриться, а потом уже и оценить всю обстановку. Тахир был зол, я бы даже сказала очень. А вот Нирина пребывала в раздумьях, но осуждения на лице подруги я не заметила. «Это что такое?» Тахир не скрывал недовольства на лице. «Успокойся», — дернула его за рукав снежинка. «Это вполне естественно». «Не в нашем случае», — злился водник. Я не понимала, почему он кипит. «Ну подумаешь, уснули вместе, и что такого? Ведь брат не мог знать...» что произошло между мной и Кинаром в купальне. «И не надо мне говорить, что вы просто спали, ясно?» Глаза Тахира налились синевой, а вот тут-то я забеспокоилась. «Ты чего шумишь?» — сонно спросил Кенар, обнимая меня со спины. «Зачем ты тронул её?» Ледяная сталь в голосе брата, а главные его слова заставили сердце пропустить удар. Я боялась произнести даже звука. «Нет». Он ничего бы мне не сделал, просто было очень стыдно. "О чём ты?" Кинар встал с кровати, заставляя покраснеть меня ещё больше, ведь он был только в одних штанах, под которыми, насколько мне известно, ничего не было надето. "Не надо мне здесь прикидываться", поджал губы Тахир, а потом схватил руку Кинара и грубо дёрнул её ему под нос, показывая переливчатую вязь на запястье. "Кэрин, Просиял довольный огневик, наплевав на молнии, вылетающие из глаз друга. «Ты видела? И мы тоже видели. Ты в своём уме вообще?» Взорвался Тахир, наступая на Кинара, который, не ожидая подобного развития событий, невольно попятился от него. «Стой!» — выпалила я, вскакивая с кровати и вставая между парнями. «Не надо!» «Не надо что?» — рыкнул водник, испепеляя взглядом огневика. «Ничего не надо!» — попросила я, чувствуя вину за то, что сейчас происходило, ведь я сама начала приставать к Кенару, а он до последнего держал себя в руках. «Вы? Ну вы!» — полыхал яростью мой брат. «Лучше бы порадовался за них», — тихо произнесла Нирина, но её слова были услышаны всеми. «На их запястьях узоры, дарованные самими богами, которые даются лишь единицам за многие века жизни. Это я знаю». Учащенно дыша кивнул Тахир. «А появляются они только тогда, когда парень с девушкой делят ложе!» «Мы любим друг друга. Что здесь такого?» Взял слово Кинар, задвигая меня за свою спину и представая с голым торсом перед разъярённым Тахиром. «Или ты думаешь плохо обо мне? Думаешь, что я оставлю её? Да я жизнь за Кэрин отдам, не задумываясь. А ты тут орёшь на всю комнату!» Негодовал Кинар, сжимая мою руку в своей. Вот правда, кивала Нерина. Чего ты злишься? Ты против их отношений? Нет, ответил Тахир, смотря в глаза Огневика. Ты переживаешь, что Кинар предаст Кэрин? продолжала допрос Нери. Точно нет, более злобно ответил брат. Тогда чем вызвано твое состояние? Снеженка поглаживала его по плечу, пытаясь успокоить. Не знаю. — ответил Тахир. — Похоже, я знаю, но не скажу, — усмехнулся Кинар. Мне захотелось дать ему затрещину, потому что каким-то странным образом удалось понять, о чём именно он сейчас думал. — И не говори, — фыркнул водник. — Уверен? — издевался Кинар над другом. — Нирине было бы очень интересно послушать. — Ещё слово я задам тебе взбучку, — с угрозой в голосе произнёс Тахир, Касаясь на нерину, щёки которой алели смущённым румянцем. Как скажешь, брат. Улыбка огневика стала ещё шире. Я вверяю свою сестру в твои крепкие руки. Кинар, возмущённо пискнула воздушница. Ну а если серьёзно, то за Кэрин можешь не переживать. Голос огневика потерял игривые нотки. Ты знаешь меня как никто другой. Знаешь, что если я кем-то дорожу, то готов на всё ради этого человека. «Мои чувства к ней не изменятся, и ты тоже об этом в курсе». «Спрячьте свои узоры на запястьях», — покачал головой брат, успокаиваясь. «Не нужно, чтобы их видели до определенного момента. А я бы, наоборот, выставил их на всеобщее обозрение, чтобы каждый встречный знал, Кэрин — половина моей души, моя избранная, и нас благословили сами боги», — упрямился Кенар. «То есть ты готов заявить всем, что она твоя будущая жена?» Задал вопрос Тахир, смотря на друга, не моргая. Я не знала, куда себя деть. Зачем он задаёт такие вопросы? Боги, как же стыдно. Готов, уверенно ответил Кенар. Мне скрывать и утаивать нечего. Кэрин будет рядом со мной на протяжении всех оставшихся лет. Другого не дано.